Глава 4. Гену осеняет и Чебурашку тоже. Гена и Чебурашка долго ломали голову над тем, что произошло. Всё началось с машины, говорил Гена. Как она приехала, так всё и началось. Что началось? спросил Чебурашка. Сначала голова закружилась, потом раскладушка, потом исчезли звёзды, а потом исчез шоколад. И что же это значит? Это значит, что меня усыпили. Как и чем? удивился Чебурашка. Не знаю, как и не знаю чем, сказал Гена. Может быть, сонными лучами, может быть, гипнозом. Сам бы я ни за что не заснул. У меня же были кукурекающие часы маршала Бутакова. Я твёрдо знаю, что они кукурекали. Это военные часы. Они не могли не кукурекать. Значит, меня усыпили насильно. С этой удивительной разгадкой загадки они пришли в милицию к следователю майору Поддубенко. "Я не просто заснул на посту", прямо с порога заявил Гена. "Меня специально усыпили". Майор Поддубенко помолчал, покачал головой и сказал: "Я и сам так думал". Он полковочинским шагом прошёлся по кабинету, шаг туда, шаг обратно и добавил: "Это уже не первый случай. Недавно эти же преступники Ограбили ларёк заграничной аппаратуры. Усыпили сторожа и утащили 500 фотоаппаратов, Чебурашка сказал. Они, наверное, окуривают людей чем-то усыпляющим, и все вокруг засыпают. И вот чего я ещё не пойму, сказал Гена. Ведь они сбивали замок с ворот молотком или кувалдой. Почему же никто вокруг не слышал этих металлических ударов? Потому что кувалда у них была резиновая, объяснил майор Поддубенко. Такие кувалды используют для жестяных работ. Эти преступники очень хитрые, и вдруг Гена торжественно заявил: Я клянусь, что поймаю этих преступников. Всю жизнь буду их ловить, но я их поймаю. Молодец, похвалил его майор. С чего мне следует начать ловлю, товарищ майор? спросил Гена. С того, что вы напишете мне заявление. Какое? удивился Гена. А такое, Так, мол, и так вашу бабушку прошу принять в дружинки на учёбу. Зачем принимать мою бабушку в дружинки на учёбу? удивился Гена. Не вашу бабушку, а вас. Вашу бабушку это такая русская пословица, переходящая в поговорку. Я вас зачислю в дружинки при нашем отделении, я из вас выращу прекрасного сыщика. И он начал Гену растить.